Глава 8. У расколотой скалы. Лагерь Кси у расколотой скалы напоминал не то крохотный рынок, не то бродячий цирк. На небольшом, расчищенном от растительности пятачке было растянуто несколько цветных полотняных шатров, защищающих от палящего солнца. Рядом с ними трепетали на ветру полосы ткани с крупными иероглифами, не то флаги, не то вывески. Увы, по ксилайски, я читать так и не научился. Но кто из игроков научился? Тот пусть первым кинет в меня камень. Несмотря на скромные размеры лагеря, мы с Доком умудрились застрять здесь уже на полчаса. Некромант не на шутку увлекся изучением ассортимента ксилайского алхимика. Поначалу я думал просто переждать, но когда Котяра на запросы Дока начал вытаскивать целые ящики, полные каких-то порошков и травок, понял, что все это всерьез и надолго. Из любопытства. Даже сам попробовал разглядывать продаваемые ингредиенты. Похоже, большинство из них были достаточно редкие, ибо система мне либо вообще отказывалась давать подсказки, либо ограничивалась парой слов. Так что оставалось только гадать. Это что? Похоже на какой-то черный горох. Засушенная икра инканьямбы. С важным видом отозвался, похожий на леопарда ксилай, забирая у меня банку и снова ставя на прилавок. 6 серебряных монет за дюжину кринок. «Да это грабеж!» – возмутился я, хотя, конечно, понятия не имел о курсе икры к картерскому золотому. «Давай за четыре». Ксилай совсем покошачьи зашипел и обиженно отвернулся, скрестив руки на груди. «Нет-нет, не слушайте моего друга, уважаемый!» – стрепенул седок. «Я возьму по шесть» он отсыпал чуть ли не половину запаса торговца и, обернувшись ко мне, заговорщически прошипел. «Ты чего? На ауке эта штука! По две-три серебрушки за икринку!» Я страдальчески вздохнул. Все-таки к лучшему, что я не стал магом, да и в изучении какого-нибудь ремесла не ударился. Все эти тонкости не по мне. Мне бы вон полазать по каким-нибудь неизведанным местам или на худой конец подраться. Ну а это что? Чьи-то зубы? Сушеные плоды маранга. А это? Похоже на холодную овсянку. Жир тролля. Опять не угадал. А это? Тоже чья-то икра. Глаза древесных ящериц. А, ну да, вон же зрачки. А это? Выглядит так, будто кто-то высморкался в склянку. Слизь серой бородавчатой жабы. М да, аппетитненько. Поморщившись, я отставил склянку подальше. «О, а вот это смотрится симпатично. Какие-то фрукты?» Я ткнул пальцем в нежно-оранжевую полупрозрачную колбаску, похожую на дольку большого апельсина без косточек. И она вдруг зашевелилась. «Живые личинки тука-тука. Я бы не советовал трогать их руками. Фу, гадость какая! А это что за вонючий шарик?» тоже какой-нибудь плод и стоит кучу денег». Силай взял у меня коричневый катышек, нюхнул и брезгливо фыркнув, отбросил подальше. «Нет, это вообще не товар». Он недовольно взглянул наверх на нависающие над прилавком ветви дерева. «Это чертовы мелкие обезьяны, гадят везде». «Да что ж такое-то? Нет, алхимия точно не мое». Я вытер ладони об штаны и пихнул дока локтем. «Ну, ты там скоро?» «Сейчас, сейчас. Хотел еще посмотреть минералы». Я чуть не взвыл от скуки. «Ты расскажи, по поводу корсаров что-нибудь удалось нарыть в сети? Что у них там за сделка была с Чингизом? Я же специально за тобой вязался, чтобы не на базе Чингиза об этом шептаться». Сергейч виновато развел руками. «Не получилось, Стас. Про сделку вообще никаких упоминаний». «Ну как так-то?» «Должно же быть хоть что-нибудь. А вообще, какие новости? Может, они что-то нашли недавно ценное? Что-то по стоимости, сопоставимое с глазом Дахамеша? «Да нет, ничего». С несвойственной ему раздражительностью огрызнулся некромант. «Даже если и нашли, это их гильдейские секреты. Никто про них в общем доступе трепаться не будет». «А что-нибудь про у Оба нарыл? Про саму локацию? Уж про нее-то наверняка много инфы» хватает. но в основном просто про местную живность, квесты данжи. про Джубока, например весьма интересно: дерево смерти. Эх, вот если бы получилось до него добраться, это целый клондайк для некроманта. Из древесины Джубока можно сделать посох с бонусами к умением ветки повелителя мертвых. Корая листья в алхимии ценится, а плоды тем более, они похожи на отрубленные кисти рук и висят только на верхних ветках. Достать сложно, дерево ядовитое, но зато и ценится по несколько золотых заплот. Да опять ты со своими некроманскими заморочками. Нам не об этом надо думать, а как бы чингиза обойти. Я хотел было добавить, что если нам удастся, то никакая некромантия Доку уже не понадобится. Разве что в реале пациентов морга оживлять. Поскольку погонят его в Заши вместе со всей командой Терехова и экспериментальных лекарств для жены он больше не получит. Но в последний момент я сдержался. Зачем лишний раз расстраивать старика? «Стас, ну чего ты от меня хочешь? Была бы какая-нибудь зацепка, я бы сказал». «Да просто я весь день ждал, когда опять увидимся. На тебя ведь одна надежда, док». «Или ты что-то выведал, но Терехов запретил мне рассказывать?» «Ой, отстань! Скоро уже в лагерь надо возвращаться» а я еще не все закупил. Если все пойдет по плану, я сегодня фамильяра подниму. Наконец-то. Док снова погрузился в изучение алхимических ингредиентов, параллельно что-то подсчитывая, видимо, прикидывал, хватит ли у него денег на все необходимое. Я оставил его в покое и окинул взглядом лагерь. Обратил внимание на крохотную двухколесную повозку, в которую был запряжен потрепанный серый ослик с вислыми ушами, и выражением вселенской скорби в огромных влажных глазах. На повозке был полукруглый полотняный тент, а задняя ее часть представляла собой импровизированный прилавок, поддерживаемый упертыми в землю деревянными костылями. Рядом сидел на земле и курил трубку пепельно-серой ксилай с длинной узкой мордой, похожей скорее на волчью, чем на кошачью. Повозка сиротливо притулилась на самом краю лагеря, прячась в тени крайнего шатра. «Почтенный», — обратился я к алхимику. «А этот ваш сородич, кажется, попал в немилость. Ему даже место в лагере не выделили?» «Он здесь ненадолго. И неизвестно, когда появится в следующий раз», — пояснил тот. это чанфа, странствующий торговец». М -м -м. «Мне уже доводилось слышать о странствующих ксилайских торговцах. Но видел я такого впервые. Выследить их сложно». Разве что целенаправленно проверять все известные стоянки КСИ и прилегающие к ним дороги. Да и то вряд ли получится. Маршруты этих бродяг непредсказуемы. Так что встретить одного из них – большая удача, ведь у них часто попадаются очень редкие товары. Черт, а у меня, как назло, наличных денег в инвентаре меньше трех золотых. Все остальное в банке золотой гавани, а этот КСИЛАЙ вряд ли принимает банковские чеки. Я оставил Дока с его ароматными богатствами, а сам направился к бродячему торговцу. Да прибудет с тобой гармония Ци, почтенный Чанфа, произнес я негромко и чуть поклонился. Главное, при общении с Ксилаями выказывать уважение. Уж что-что, а это правило я усвоил давно. Эти мохнатые, только на первый взгляд, спокойны и рассудительны, будто философы, познавшие Дзен. А в глубине души мнительный, обидчивы и злопамятны, как девчонки-подростки с лишним весом. Еще и дерутся больно. Торговец сделал глубокую затяжку, выпустил целое облако терпкого белого дыма, и только после этого лениво приподнял одно веко. Хм. адепт пути? Протяжно отозвался он, слегка оживившись. Какая встреча? Пришелец из-за моря взявшийся осваивать премудрости законов Ци. Редкое явление на просторах Артера. Увы, но я не унываю. Чем меньше конкурентов на моем пути, тем больше шансов у меня. Разве твой сенсей не говорил тебе, что важен только собственный путь? Говорил, конечно. Однако, будь монахов больше, мне сложнее было бы выделиться на их фоне. Чанфа прищурился. Ах да! Си приносила весть. Ты один из первых мастеров воды среди своего народа. Похвально! Чем же скромный Чанфа привлек внимание победителя черных генералов? Любопытно взглянуть на твои товары. Я знаю, что странствующим торговцам вроде тебя часто удается добыть что-то очень редкое и ценное. Может быть, у тебя найдется снаряжение, или оружие, которое меня заинтересует? Хм. Снова задумчиво протянул торговец. Увы, Чанфа не торгует оружием и броней в привычном понимании этих слов. Однако у него найдется необычное снаряжение, которое весьма пригодится в ходе странствий по артеру. Что ж я готов взглянуть? Но у меня не очень много времени, поэтому можешь переходить к самому вкусному. Чанфа молча улыбнулся, на мгновение обнажив клыки. Что ж, я попробую удивить тебя, мастер воды. Как, например, насчет вот этого. В ладонях его появился плоский стеклянный флакон в дорогой серебряной оправе и с серебряной пробкой в виде драконьего черепа. Внутри плескалась светящаяся красная жидкость. Зелье кипящей крови! произнес Ксилай таким тоном, будто это название мне должно было что-то сказать. Я прищурился, разглядывая флакон, пока система не выдала мне более подробное описание. «Что там у нас?» «Флакон кипящей крови, класс предмета эпический, эффекты зелья, мгновенная нейтрализация ядов класса редкий и ниже, обезболивание на 60 секунд, остановка кровотечения, мгновенный исцеляющий эффект» равный эффекту от базовой регенерации игрока за 15 минут, ускорение регенерации в 5 раз на 10 минут, увеличение показателя силы на 20% от базового на 30 секунд. Неплохо. И лечебное зелье, и противоядие, и баф к силе в одном флаконе. И сколько это стоит? 200 золотых, юный монах. Сколько-сколько? А ведь у меня относительно высокая репутация с КСИ. «Значит, и цена еще божеская!» Я снова перечитал описание предмета и увидел дополнительные строчки. Вместимость флакона на три применения. Эффекты от применения не суммируются, но обновляются. Зелье постепенно восстанавливается во флаконе, впитывая жизненные силы своего владельца и убиваемых им врагов. Базовая скорость восстановления – 1 заряд в час. Пока заряды восстанавливаются, показатель живучести владельца снижается на 5%. Каждое убийство врага с показателем живучести, равным или выше, чем у владельца, сокращает время восстановления заряда на 10 минут. Хм. то есть она по сути бездонная. Еще и лечебный эффект масштабируемый, поскольку завязан на показатели регенерации игрока. Да и баф, тоже процентный, пусть и всего на 30 секунд. Имея такую на поясе, можно забыть о тратах на обычные зелья лечения. Уже за счет этого она со временем окупится, не говоря уж о том, как это удобно. Да, пожалуй, эта штука стоит своих денег. «Великолепная вещь! Я в восхищении!» – похвалил я торговца, чтобы не разочаровывать его. «Однако, боюсь, она мне не по карману». Ксилай расстроенно покачал головой. «Что ж, жаль!» я увидел у юного монаха зерна работы джан джи -хэ, которые куда дороже этого флакона, и подумал... «Нет-нет, я не виню тебя. Покажи, что еще ты нашел во время своих странствий. Может быть, есть что-то, что облегчит мне путешествие по джунглям? Я подумываю над тем, чтобы обзавестись чем-нибудь вроде железных когтей, чтобы лучше карабкаться по деревьям». «О, у меня есть кое-что получше». Оживился Чанфа и зашарил по сундукам, стоящим в глубине его повозки. Это магическое шинбяо работы древних мастеров. Увы, секреты владения этим инструментом давно утрачены, и даже среди народа Кси мало кто может обращаться с ним. Однако шинбяо может быть полезно не только в качестве оружия. Он наконец вытащил из дальнего сундука какую-то блестящую штуку и протянул ее мне. Короткий кинжал без гарды, с граненым лезвием по форме, напоминающим узкий лепесток. Острый, блестящий, явно выкованный из цельного куска металла. Из торца рукояти торчит что-то вроде метелки из конского волоса, выкрашенного в алый цвет. А дальше идет гибкая тонкая веревка, укрепленная серебристыми металлическими нитями. Не длинная, около метра. На конце широкая кожаная петля, явно для того, чтобы крепить на руке. Описание было довольно длинное, но особо понятнее от него не становилось. Серебряное жало. Класс предмета эпический. Требования к классу игрока нет. Материал серебро, титан, волокна лунного джута. Минимальная длина веревки 1 метр, максимальная длина 6 метров. Если веревка перерублена, жало возвращается в слот экипировки и не может быть использована в течение 10 минут, после чего полностью восстанавливается. В экипированном состоянии дает владельцу способности выброс серебряного жала, притягивание серебряного жала и высвобождение серебряного жала. Выброс. Жало устремляется по вектору, заданному раскрытой ладонью, до максимального растяжения веревки, либо до достижения первого препятствия. В момент применения умения пробивающая сила жала увеличена. Притягивание. Веревка сокращает свою длину до минимальной, притягивая предмет, которым завязала жало, либо, если тот слишком тяжел, притягивает владельца к этому предмету. Высвобождение. Высвобождает застрявшее жало и сокращает длину веревки до минимальной. «Ты сказал, что это оружие, почтенный Чанфа, но, судя по тому, что я вижу, это скорее что-то вроде крюка кошки». «Именно», – кивнул Ксилай, принимая жало у меня из рук. «Взгляни». Он набросил лямку веревки на запястье и покрутил головой. Высмотрев подходящую толстую ветку на дереве, что росло рядом, резко выбросил руку в ее направлении. Дротик, мелькнув в воздухе алой метелкой, устремился вперед, увлекая за собой веревку, и вонзился в ветку. Еще миг, и сам Ксилай взмыл вверх по веревке, будто подтягиваемый мощной лебедкой. — Да, удобная штука! — одобрительно закивал я как ты говоришь, она называется? Шинбяо, веревочное копье, в переводе с языка кси, пояснил Чанфа, спускаясь с дерева. В умелых руках оно способно творить чудеса, особенно против небронированных противников. Он раскрутил острие и вычертил им несколько сложных фигур в воздухе, то увеличивая, то уменьшая длину веревки. Я невольно попятился, поскольку острый кинжал мелькающий перед моим лицом, откровенно нервировал. Залюбовался движениями Ксилая. Это скорее походило на танец или на номер художественной гимнастики, чем на боевые приемы. Но все же впечатляло. Да, этим жалом можно рассекать плоть на носях удары. Можно опутывать ноги противника, наконец, можно пронзать его с помощью выброса и притягивать к себе. Однако, чтобы научиться применять его в реальном бою, понадобится бог знает сколько времени. Я а вон с шестом-то еще полный нуб. Но как универсальная кошка, помогающая забираться на деревья и стены, эта штука просто незаменима. Да и в целом, нестандартная экипировка, это хорошо. Иногда может оказаться и таким тузом в рукаве. А то и джокером. «Сколько?» – спросил я. 125 золотых. Но в знак почтения перед мастером воды – я готов отдать ее за 120. Черт, 120 золотых за какую-то там веревку с грузилом на конце. Хотя веревка, конечно, необычная, и новые умения дает. Да и вообще эпик есть эпик, дорогущий просто потому, что редкий. Хотя от чего я рассуждаю-то? У меня все равно даже в банке такой суммы не наберется. И отложить покупку на потом, чтобы накопить нужную сумму, тоже не получится. Неизвестно, когда я наткнусь на этого торговца в следующий раз, и будет ли у него еще эта вещь продажи. Будто насмехаясь над моими метаниями, Чанфа, взглянув на поднимающийся над горизонтом солнечный диск, начал собираться. Убрал со своего походного прилавка немногочисленные товары, сложил подпорки, поставил перед мордой ослика кожаное ведро с водой. «Постой, почтенный! Неужели ты уже снимаешься со стоянки?» Умоляю, побудь здесь еще немного. Сожалею, юный монах. Я остаюсь здесь уже три дня и собирался отправиться в путь с рассветом. Так что я и так слишком задержался. И куда же ты направишься? Где планируешь следующую стоянку? Туда, куда меня приведет мой путь, — улыбнулся Ксилай. Наши планы и помыслы ничтожны перед течением ци. Да чтоб тебя... Была у меня мысль смотаться на тени птицы до золотой гавани и обратно, благо башни под боком. он очередной крылатый фантом как раз приземлился. Я бы выгреб остатки наличности из личной ячейки, а недостающую сумму взял в долг у ростовщика. Проценты у них, говорят, грабительские, но как-нибудь уж выкрутился бы. А сейчас все пропало. Даже если бы у меня была полная сумма в ячейке, я все равно не успею за ней слетать. Так что же решил юный монах? Ему приглянулись мои товары? Еще как, но, увы, у меня пока не хватает денег. Жаль. Что ж, возможно, судьба когда-нибудь снова скрестит наши пути. А пока прощай, и да пребудет с тобой гармония ци. Ей-богу, те, кто придумал этих странствующих торговцев, знатные тролли, Ведь знает же, что игроки не таскают с собой крупные суммы, чтобы не потерять их после смерти от рук себе подобных. Так, думай, думай, Мангуст, занять у Дока? А что, это вариант? Он в команде вроде как за Плюс единственный из всех нас, кто активно пользуется аукционом не только для покупки, но и для продажи. Что-то там мутит с разными зельями, сырьем, полуфабрикатами. Наверняка прикопил небольшой капиталец для таких операций. «Док, а док?» «Да тише ты! Я чуть чешую рыб-убийц не рассыпал. Займи сто монет!» Без всяких предисловий выпалил я. «Отдам сразу, как только смогу. Часть могу даже сегодня, мне только до гава не надо слетать». «Каких еще 120 монет?» «Золотых, конечно». «Ты чего, на солнце перегрелся? Да откуда ж у меня такие деньжищи? Тем более, что я на ингредиенты только что всю наличность спустил». Я чуть не зарычал от досады. Так, какие еще варианты? Продать что-нибудь ценное? Да у меня весь комплект моей брони из кожи тараска стоит как раз около 120 монет. Но неписи-торговцы не выкупают шмоту игроков за полную стоимость. Максимум за половину. Да и вряд ли у местных вообще наскребется столько наличности. Экономика в артере вполне реальная. Деньги у неписи из воздуха не появляются. Разве что сдать броню самому Чанфа в счет покупки. Но и этого будет мало. Еще и Чекрам отдать в придачу. Ну уж нет. Жала штука, конечно, интересная, но не настолько, чтобы отдавать за него таким трудом нажитое снаряжение. Да и чего мне теперь? Голышом по джунглям бегать, как Маугли? «Стас, нам пора!» Окликнул меня док, и голос его прозвучал встревоженно. Обернувшись, я понял, в чем дело. К нам широким шагом... Придерживая саблю, за оголовок рукояти приближался Чингис. Чуть позади него шел Карим в своей неизменной деревянной маске, алой, как свежая кровь. Похоже, это они только что прибыли на тени птицы, идут как раз со стороны башни. Почему не в лагере? Холодно осведомился Чингис. Кое-что прикупить надо было, отозвался док. Но мы уже закончили. Пойдем, Стас. Тоново мне не понравился. Не то чтобы он явно лебезил перед этой знойной парочкой, но как-то очень уж поспешно ответил, будто оправдывался. Или перед большим начальником отчитывался. Док потянул меня за рукав, но я отдернул руку. Не сводил взгляд с последних приготовлений чанфа и лихорадочно соображал, что можно предпринять. Может, тупо гробануть его? Нет, не стоит. Нападение явно обрушит мою репутацию с КСИ, которую я тоже кропотливо нарабатывал несколько недель. Да и судя по диаграмме ЦИ, этот худосочный на вид ксилай меня просто в землю вкатает. «Стас!» — в очередной раз поторопил меня док, косясь на Чингиза. Я раздраженно отмахнулся. «Черт побери, Сергеич, да что ж ты так боишься-то этого козла? Ты-то, в отличие от нас всех, его даже в реале не видел. И тебе он клинок горлу не представлял, как мне, например. Или...» Когда посещает какая-нибудь догадка, обычно говорят что-нибудь типа «осенило» или озарила. Но эти слова обозначают некую вспышку, просветление. А у меня от моей догадки наоборот, в душе будто тучи сгущаться начали. А чего это вдруг Чингис сделал такую поблажку доку? Нас всех к себе в лагерь притащил, от внешнего мира отрезал, отключив коммуникационные модули в НКИ. А его оставил на воле. Пожалел его больную жену. Этот головорез? Вряд ли. Или не учел, что док может быть нашей лазейкой, что через него мы можем и в сети чего-нибудь нарыть, или даже в полицию, например, обратиться, если совсем припрет? Тоже вряд ли. Этот хитрый гад ведь все просчитывает до мелочей, так что дока он мог попросту купить, или запугать, и даже стукачом сделать, учитывая, в какой Сергеевич ситуации, загнать его в угол несложно. Это что ж теперь? Я даже Доку не могу доверять. Да он чуть ли не единственный из всей команды, с кем я мог общаться нормально. Какие-то проблемы, Мангуст. Я даже дернулся от неожиданности. Так погрузился в свои мысли, что не заметил, как Чингис подошел вплотную. Да так, наткнулся на полезную вещь у странствующего торговца. Но он уже снимается с якоря, так что я не успею смотаться за деньгами в гавань. «Ну, разве же это проблема?» – усмехнулся главарь. «Я могу одолжить». «Да ну!» – недоверчиво нахмурился я. «Под 200 процентов, небось?» «Без процентов. Простая помощь сагильдийцу». Подал голос Карим. «У нас ведь общак?» «В него в конце каждой сессии сбрасываем все, что заработали. Себе бойцы оставляют только на мелкие расходы, на еду там, на зелье, на тени птиц. А остальное...» Мы перераспределяем сами. Не очень-то справедливо, по-моему. Как раз наоборот, возразил Чингис. Все работают на общий результат, и финансовых возможностей у отряда в итоге больше. Угу. Например, когда... Закупаешься у ремесленников. Оптом дешевле, добавил целитель. Я задумался. Запустить лапу в этот общак очень даже заманчиво, Вот только вернуть долг полностью я пока не смогу. Хотя... Чингизу об этом знать не обязательно. А деньги дело наживное. Ну, если вы настаиваете, мне не хватает 120 золотых. Надеюсь, это не проблема? С лица Чингиза на мгновение слетела маска невозмутимости. Я мысленно усмехнулся. Ну, если он сейчас пойдет на попятную, сорвется моя сделка, конечно. Но зато будет повод его потроллить сам ведь напросился он несколько секунд с прищуром наблюдал за мной но в итоге промолчал только коротко кивнул кариму целитель выудил из инвентаря увесистый кожаный кошель и принялся отсчитывать монеты постой почтенный чанфа догнал я к селая, который уже забрался на повозку и направил своего понурого осла на восток я передумал я покупаю серебряное жало Торговец будто только и ждал этого. Лукаво улыбнувшись, вложил в мою ладонь острый блестящий клинок и серебристая веревка, как живая, скользнула за его рукоятью. Хороший выбор. Овладеть Шенбяо непросто, но в умелых руках оно становится грозным оружием. Он подстегнул осла и отправился дальше, но напоследок обернулся еще раз и добавил. «Так часто бывает, мангуст». Самый трудный тернистый путь ведет к самым большим сокровищам. Я почтительно кивнул, сложив ладони перед собой на уровне груди. Обернулся в сторону джунглей. Чингис и Карим не стали нас дожидаться и уже вовсю шагали в сторону лагеря. Док стоял возле шатра алхимика, снова склонившись над прилавком. «Эх, Сергеевич Сергеевич, если мои подозрения оправданы, то пытать тебя дальше насчет информации бесполезно». А ведь ты был единственной моей лазейкой. Теперь придется как-то выуживать нужные сведения прямо здесь, в артере. Но как? Игровые форумы в реале, кладезь слухов и полезной инфы. Конечно, напополам с глупыми домыслами, а часто и откровенной дезой. Но это лучше, чем ничего. А у кого можно выведать чужие секреты здесь, в артере? Хотя... Пожалуй, есть один кандидат. Правда, я сомневаюсь, что он согласится мне помочь. Ведь я, по сути, его кинул со сделкой. Но что я теряю? Надо постараться выйти с ним на связь. Я потихоньку активировал медальон игрового чата. Я его не таскал на виду, а спрятал под ремень. Так что, надеюсь, Чингис и его прихвостни вообще не знают, что он у меня есть. Пролистал свой небогатый список контактов, выделил один из ников. Напротив него тускло светился пустой прозрачный шарик, Знак того, что игрок в оффлайне. Как он будет в игре, этот шарик засветится зеленым. Я вытянул его наверх списка и закрепил, так чтобы сразу заметить, когда он будет онлайн. Теперь его имя, начертанное полупрозрачным шрифтом, маячило у меня в интерфейсе снизу справа, рядом с ячейками быстрого доступа. Маверик.